Однако остается вопрос, определяются ли в конечном счете мазохистские феномены стремлением к такого рода удовлетворению? Говоря кратко, можно ли определить мазохизм как стремление к отказу от собственного «я»? Хотя в некоторых случаях такие стремления можно отчетливо наблюдать, в других они неочевидны. Чтобы сохранить определение мазохизма как стремление к забвению и подтвердить это предположение, нам необходима другая гипотеза. А именно, что это стремление дает особенно о себе знать, даже тогда, когда оно не выражено явно. Подобные предположения неоднократно высказывались. Например, они лежат в основе постулата о том, что все мазохистские феномены являются в конечном счете сексуальными по своей природе. Такое, несомненно, бывает, когда мы, не сознавая того, гонимся за неким призраком удовлетворения. Но рискованно оперировать такими предположениями, не имея для этого данных. Как я постараюсь показать в последующих рассуждениях, более конструктивным будет воздержаться от подхода к проблеме мазохизма на основе предубеждения, будь то он по своей сути является стремлением к удовлетворению. Действительно, и сам Фрейд не так уж жестко следует данной гипотезе. Он настаивал на том, что мазохизм есть результат слияния влечения к смерти с сексуальными влечениями. А функцией данного слияния является защита индивида от саморазрушения. Хотя эта гипотеза покоится на ненадежном основании вследствие спекулятивного характера самого представления о влечении к смерти, она заслуживает внимания, потому что вводит в обсуждение мазохизма идею защитной функции. Третья точка зрения, имплицитно присутствующая в обычном определении мазохизма, мазохизм как желание страдать, совпадает с обыденной. Она проявляется в типичных высказываниях. Такой-то человек, где несчастлив, если ему не о чем беспокоиться, если он не чувствует себя жертвой и тому подобное. В психиатрии такая предпосылка влечет за собой опасность, связывать трудности в излечении определенных неврозов с желанием пациента оставаться больным, вместо того, чтобы связывать их с недостаточностью наших нынешних психологических знаний. Как отмечалось ранее, фундаментальной ошибкой в таком рассуждении является пренебрежение к тому факту, что значимость стремления может быть определена по его способности ослаблять тревогу. Вскоре мы увидим, что мазохистские стремления также в значительной мере представляют собой особый способ достижения безопасности. Термин «мазохистский» используется для обозначения определенного качества в наклонностях характера, однако нет четкого представления относительно природы данного качества. Фактически, мазохистские черты характера предполагают две основные наклонности. Первая является тенденцией к самоуничижению. Чаще всего индивид осознает не наличие данной тенденции, а лишь ее результат, который состоит в том, что он чувствует себя непривлекательным, малозначимым, неумелым, глупым, никчемным. В отличие от нарциссических черт, которые я ранее описала как склонность к самовозвеличению, мазохизм проявляется как склонность к самоуничижению. Если нарциссическая личность склонна преувеличивать и в своих, и в чужих глазах свои достоинства, то мазохистская личность склонна преувеличивать свои недостатки. Нарциссический человек склонен чувствовать, что он легко сможет справиться с любой задачей. Перфекционист склонен чувствовать, что он должен справиться с любой ситуацией, но человек мазохистского типа склонен реагировать беспомощным. Я не могу. Нарциссический человек страстно желает быть в центре внимания. Перфекционист живет в уединении, питает тайное чувство превосходства и следует своим собственным стандартам. Но человек мазохистского типа старается остаться незаметным, забиться в угол.